Пепелище. И вот я стою на дороге, а вокруг меня разрушенные дома, уничтоженные танки, разрезанные от снарядов тела и призывы к спасению на рваных плакатах. Тогда я понял, что мой мир это пепелище. Однако мой сын не должен знать об этом мире. Мы бежим к границе, и только Бог нас ведет, потому что нам больше не на кого надеяться. Я буду вести этот дневник до того, как мы окажемся за чертой ада. Итак, о чем же мне стоит писать? О пути, на котором я постараюсь остаться человеком. Быть может, нельзя быть человеком, если ты хочешь увидеть войну. Сплошной холод, грязь, кратеры от взрывов бомб и крики, похожие на голоса гризли. Задыхаясь от страха, я лишь говорю сыну, чтобы он не обращал внимания на страшных чудовищ. Ибо они чувствуют страх и жаждут забрать новую жертву в темный лес. И Иванушка верил мне, потому что надеялся, что я спасу его. И он спросил меня: "А если меня не станет, то кто его спасет? Я сказал ему, что за ним будет следить особый призрак. Продолжаю вести его в изумрудный город, только не забывай читать свой любимый стих, когда тебя будут окружать чудовища. Не жди весенних птиц на закате, ибо бесконечность ожидает знак. Попроси у Бога листок бумаги, чтобы ты прочитал напоказ. Спеши отбрасывать свои плакаты, ибо война убивает любовь. Все равно не стоит плакать в убежище под названием Рок. Тверди устами нашего солдата, что в мире нет прекрасней слов. Мама, обрати свое внимание, что снег исчезнет из-за слез. Запах войны чем-то похож на цветы сирени, словно черная дыра, которая затягивает во тьму. Удивляюсь от созерцания красоты космоса. Но тебе больше не нужны слова и запахи слов сирени. Для тебя имеет значение только цель. Это ты должен достичь мира. Хочется показать, что мои слезы не так печальны, как слезы погибшего ребенка. Дети не должны знать ужас войны, которая заражается запахом цветов сирени, и мой сын тоже. Нужно лишь коснуться цветами сирени небес, и тогда все прекратится, и мы зацветем в садах сирени, как дети. Дирижёр, спеши пробудить сонных птиц, чтобы они подпевали тебе, создавая с тобой симфонию. И ты знаешь об этой симфонии, потому что ты ее слушал, когда тебе будет 60 лет. А пока слушаю ее и говори, что на ветках сирени поют птицы, потому что без птиц человек никогда бы не стал дирижером. Но что дирижер не может сделать, если он лишь нота? Не может играть, например, на флейте, но знает ее предназначение на листе нот. Главнее не разбираться в том, как устроен оркестр, которым руководит дирижер, Главнее это симфония. И ты должен принять, что твой путь к спасению начинается внутри, а заканчивается достижением твоей цели. Всегда хочется верить, и даже тогда, когда не будет веры. На войне теряется вера, потому что ты задаешь вопрос: "А где Бог? И почему всех оставил, как сына своего на кресте?" И ты не слышишь ответ, лишь молчание потому что Бог плачет вместе с матерями, детьми, стариками, бабушками и солдатами. Он не может сказать всем, что вы натворили. Однако с каждым шагом мы приближаемся к границе, понимая, что мир без веры невозможен. Иначе зачем искать новый мир? Вера в новом мире – это вера Бога, потому что Бог присутствует везде и даже на войне. Сказал Ивану, чтобы он не подбирал камушки на дороге потому что он не сможет забрать их все с собой и собрать из них пазл монаха из пустыни белых гроздей. К этой пустыне мы идем, пока мир в огне. Однако в огне он горел всегда, жгли деревья, села, города и страны. А как же души? Пали в этот огонь и смотрели на этот огонь, потому что огонь рано или поздно потухнет, оставляя за собой пепелище. Пепелище не страшно, а хуже руины души вырывающийся из отачения тела ведь именно тогда ты понимаешь что пишешь манифест пепелища бравы бравые четыре всадника и бравые немочным духом без воли не будет войны без чаши не будет крови без тела не будет прощения ты можешь простить тех кого ненавидишь если да то ты освободишься если нет то ты заключен в тюрьму Именно жизнь воздвигает памятники, именно жизнь сохранит города, и именно жизнь оставит послание тем, кто останется после нас. Однако, прежде пепелище проникнет в кровь памятников, городов и отметится знамением в послании, потому что из пепла восстанет сын человеческий и взойдет на престол земли, и скажет всем нам, что я посеял семена и жните плоды нового мира. Вот слеза коровы медленно стекает капля воды, неизбежно падая на землю, и испаряясь в воздухе, в котором дышат боги земли. Боги земли, у которых нет памяти, боги древности, ищущие источники жизни, боги небесного царства, павшего от гордыни. Тогда эта капля не смешивается с полем на облаках, где выращивают ангелы пшеницу, чтобы изготовить хлеб Дай мне хлеба, Боже, потому что мы голодаем. Дай мне воды, потому что мы чувствуем жажду. Дай мне помолиться, чтобы построить небесный храм над облаками, как башню Вавилона. Не сомневайся, мой сын, верь и надейся, потому что я тебе клянусь, но ты увидишь королевство волшебника. Запомни, что мой дневник не о том, что есть или было. Мой дневник о человеке, который остался человеком. Ибо пепелище это мир. Бегство спасает от трусости. Бегство спасает от войны. Бегство спасает от мира. Только встреча способна изменить ход твоей жизни, которую ты обязательно пустишь в свою жизнь, мой сын. Ведь твоя жизнь это чудо, чудо, которое ждало человечество человечество, потерявшее надежду. Ибо без надежды оно готово увидеть ребенка, просящего, чтобы мы все вместе объяснили и сказали друг другу, что Пепелище это мир, который я изменил. И вы тоже измените свой мир, потому что мир без Пепелища это храм. И ты переступишь порог храма, умоешься святой водой, съешь Христово тело и скажешь своему сыну, чтобы не происходило Произойдет все, и даже то, что кажется невероятным, потому что самое невероятное храм, ибо храм мост, соединяющий землю и небо. И на мосту мы встретимся с теми, кого любим, а любят они потому, что ждали на мосту. Пускай жизнь доведет тебя до храма, но знай, что врата храма всегда открыты, и даже если ты пройдешь мимо них. Потом ты Передашь своему сыну мой дневник, а твой сын твоему внуку. Итак, мой дневник будет жить во времени, чтобы нести частицу истории, в которой я с тобой буду жить. И даже если история будет врать всем. Но ведь ложь нужна, чтобы существовала правда. Без лжи не будет правды. Но ложь есть всегда. Пожалуй, лучше принять данный факт, чем его оспаривать потому что мы все хотим, чтобы нас обманули, но оставили отпечаток правды. Эпилог. Из архива ФСБ на Петровке 38. 8 мая 2056 год. Записка неизвестного монаха, который погиб во время войны между Западом и Востоком. Причина из-за военного удара в области скоплений беженцев. Выживший мальчик с именем Иван рассказал, что монах его спас, но умер. Однако уверяет, что монах превратился в призрака, поклявшись его охранять. Самое интересное то, что с мальчиком случилось чудо. Боевой снаряд взорвался не сразу, а после того, как монах бросился на снаряд, закрыв его телом. Монаха возвели в лик святых, присвоив ему имя Святой Радислав Тюркский» в просто народе его прозвали святой Дирижер, который исцелял глухих